Глава 4. До конца своих дней не помнил Кай, что произошло дальше в тот день. А в деревне говорили всякое. Много оказалось очевидцев произошедшего. Сали припоминала, что солнце еще на вершину небосвода не взобралось, а уж Кай вернулся из леса в золотую кобылу. Говорила, что шел он, тряся головой, без мешка, без силков и уж, конечно, без добычи. И руки странно растопыривал перед собой, будто то ли обнять хотел кого-то, то ли схватить. Служанка Харчевни, естественно, удивилась, чего это такое происходит. Уж не на ведьму ли пацан нарвался в лицо? Окликнула его, даже метлой шлепнула по затылку, когда он, не поглядев на нее, мимо прошел. Кай не отозвался, будто и не услышал и не почувствовал ничего». Она за ним хотела пойти, да тут Шарли ее окликнула. Надо было кур щипать. А после курятника закрутилась и уж думать забыла про сироту-приблуду. А рассказала, что зашла на кухню воды и спить, а там Кай сидит и здоровенный кухонный нож, которым туши разделывают, на точильном камне точит. Ну, точит и точит, делов-то. Она мимо него пошла, да видать не протиснулась толстой задницей, начала кричать. Чего, мол, раскорячился на всю кухню? А Кай, говорит, как зыркнет на нее. А глаза у него, точно у быка, кровью налитые, страшенные. Она и выскочила из кухни от греха подальше. И сколько ее впоследствии не спрашивали, ничего, кроме повторения об этих страшенных бычьих глазах, от бестолковой бабы добиться не могли. А Шарли, которая в тот день стряпала, как обычно, на кухне, Кай не видела. Точильный камень, да, валяется прямо посреди кухни. Она еще споткнулась об него, а Кая не была. Видать, наточил нож, да и спрятался куда-то. До поры до времени. А вот Кривой Ян и Бат Сухоруки о том дне много чего могли порассказать. Они как раз с утренней рыбалки в Золотую Кобылу пришли. С уловом им тогда повезло, да так, что обменяли они свою рыбу на пару медных монет. Да еще по кружке пива досталось обоим. Так вот, сидели они, потягивая пиво, и размышляя на тему, вернуться ли в деревню, где можно приобрести у рабки кувшин другой крепкого самогона. Но есть опасность нарваться на собственных супружниц. Или же шикануть и спустить весь заработок на пиво. В трапезной еще торговец, направлявшийся в море, жрал цельного гуся, а двое его слуг развлекались игрой в кости. Вот что Кривой Ян рассказывал. Мы только по второй кружке взяли, как вваливается в трапезную этот парнишка, сын Карла, Сэм. Малость его пошатывала еще, это я помню. Вваливается, озирается по сторонам и, нездороваясь ни с кем, проходит прямо за стойку, где улыбка стояла. Улыбку он под затыльником наградил, а сам нацедил себе кружку пива. Только из-за стойки вышел, как вдруг дверь чулана, где дорожные плащи на ночь сопирают, распахивается. И пацан этот выходит. В руках нож здоровенный. Выходит и прямиком идет к Сэму. Тот рот распахнул, кружку выронил. А этот щенок, ни слова не говоря, как начал свой нож прямо в рожу Сэма пихать. «Тут мы все обалдели. Сэм орет, визжит». На колени упал, крутится собачка и уползти пытается, рожу локтями прикрывает. А этот, как его, Кай, вокруг него вьется и все норовит в рожу ударить. Кровища брызжет. Сами видели, не только пол и стойка. Стена в кровавых пятнах была, а та стена о шагах в пяти от них. Даже на потолке следы потом обнаружили. Торговец первым опамятовался крикнул своим слугам, «А те здоровенные такие лбы, они ж не просто на посылках, они еще храняли его. На дорогах-то, глухих, мало чего случиться может». «Да, так вот, слуги кинулись на мальчишку. Один его схватил, второй Сэма оттаскивает в сторону. Сэм уж не визжал, сразу в руках слуги обмяк. А рожа у него... Это уж не человечья рожа была». Это какая-то красная маска. Кожа и мясо свисали аж метями. Не поймешь, где глаза, где нос. Кай сразу нож выпустил, и вроде на мгновение как деревянный стал. Тут уж и мы с Бадом подоспели. Ну, начали руки пацану крутить. Бад ему еще врезал разок. Правильно, надо ж такое сотворить. Вот тут и началось. Как оно там дальше было, я не упомню. «Последнее, что помню, слуга торговца пацана за одну руку держит, бад за вторую, а я сзади это шею ему обхватил, чтоб, значит, не урывался. Тут как будто потолок на меня рухнул. В себя я пришел уж, когда все кончено было. А нос мой, вот, гляньте, до сих пор на сторону смотрит». Бат Сухорукий хоть и в памяти был, но толком сказать ничего не мог. По его словам, в мальчишку будто злой дух вселился. Вроде и пацан от горшка два вершка. А как крутанулся, так и посыпались взрослые мужики в разные стороны. У самого Бада здоровая рука в суставе так вывернулась, что только Кагара сумела ее из-за спины вывести и в нормальное положение поставить. А слугам торговца и первому, и второму еще пуще досталось. У первого два ребра хрустнули, и нога подломилась. Аж осколок кости наружу вылез. А второй вовсе встать не мог. Так на телеге его из золотой кобылы и увозили. А он еще горючими слезами заливался. И все твердил о том, что пацан ему хребет хотел вырвать. Мало-мало не вырвал, но повредил основательно. Ноги у мужика едва шевелились. А сам торговец не дрался, нет. Он под стол спрятался а во двор вылетела, как пробка из бутылки. Во дворе-то как раз мужики из лысых холмов телегу разгружали. Их морал послал десяток мешков кукурузной муки жирному Карлу отвезти. «Вот точно так же и в ту ночь было», – неизменно добавлял шепотом Бат в конце своего рассказа. «Когда мы танка хотели на поле голым пустить. Еще бы селенок щенку побольше, и живыми мы бы не ушли». Мужики подоспели, когда все было кончено. Трое валялись посреди прокинутых столов, корчась и воя. Кривой Ян лежал как мертвый. А в луже крови рядом со стойкой, закрыв изуродованное лицо окровавленными руками, скрючился бесчувственный Сэм. Такова кровавая лужа была, что когда парня поднимали, один из мужиков поскользнулся и грохнулся на пол. А Кай стоял посреди трапезны, сутулившись, Поводил невидящими глазами вокруг. Точно не помнил, что произошло и как он здесь оказался. Окровавленный нож валялся у его ног. Мальчика повалили, стали вязать веревками. Он не сопротивлялся и не говорил ничего. Тут на крики спустился со второго этажа харчевни сам жирный Карл, прилегший после сытного обеда вздремнуть. Кая, связанного, отволокли и бросили в погреб на крышку которого для пущей безопасности выдрузили здоровенный камень. А жирный Карл лично кинулся в лысые холмы за Кагарой, даже коня не оседлал, так без седла и скакал. Уже ночью того же дня видела улыбка, как спускался Карл в погреб. Пробыл он там около часа и вышел, тяжело дыша, и устало потряхивая здоровенными волосатыми кулаками, костяшки которых были сбиты. Наутро созвали судебный сход. Из деревни на телеге, запряженной могучим рыжим мерином, приехал морал. Сам староста правил, а в телеге на охапке кукурузных листьев сидел старикашка Наги. Довалялся, как обычно, пьяненький графский мытарь господин Симон. Мужики, те пятеро, что вязали Кая, уже ожидали во дворе харчевни. Еще несколько человек деревенских топтались у ворот. Весть о происшедшем молниеносно разнеслась по лысым холмам. Но Карл распорядился, кроме свидетелей, никого не пускать. Бада Сухорукова и Кривого Яна не было. Они отлюживались в деревне в своих хижинах. Не было и торговца. Жирный Карл, поразмыслив, отправил его ранним утром, наградив немалым кошелем серебра и наказом. «Чтобы тот никому ничего никогда». Мужиков оставили во дворе, а старосту, жреца и мытаря Карл первым делом отвел наверх, в ту комнату, где в постели, обложенной подушками, лежал Сэм. Голова парня была плотно обмотана чистыми тряпками. Открытым оставался лишь правый глаз, вытаращенный и слезящийся. Тут же находилась и Кагара. Она собирала расставленные по углам комнаты медные плошки, в которых еще курился серый пепел. Под потолком комнаты влажно поблескивали, перекатываясь, волны какого-то странного плотного дыма. Дряхлый, подслеповатый наги начал тревожно принюхиваться, а господин Симон сморщил нос и полез за пазуху заглиняной фляжкой. «Ну?» – коротко спросил Карл. «Не помрет!» – прошамкала Кагара. «Только-то!» – горько скрипнул зубами хозяин таверны. «Это я и без тебя знал. Выйди отсюда!» Когда Кагара удалилась со своими плошками, жирный Карл обернулся к сопровождающим. «Одно ухо напрочь отрезано», — сказал он, щуря глазки. «Половина зубов выбита, и губы лохмотьями висят. А щеки — дыры такие, что видно, как язык ворочается. И неизвестно, затянутся они или нет». «Эх, Марла едва не померла, как узнала». Сэм что-то промычал сквозь тряпки. Карл кликнул улыбку и четверо покинули комнату. «Обычной мальчишеской дракой это не назовешь», спокойно молвил Морал. «Ты говорил с этим?» Хозяин золотой кобылы, понимающий, кивнул. «Молчит, все руки об него отмолотил. Раз только заорал, будто снова взбесился. А потом опять замолчал». «Судить надо», сказал Морал. «Только...» — он опять пытливо взглянул на жирного Карла. «Вначале свидетелей не зови!» Тот снова кивнул. «Сам бы догадался!» — буркнул он. «Пойдемте со мной в комнату Марлы!» Господин Симона, прокинув фляжку над пастью, вытряс последние капли и, кнув, вмешался в разговор. «Прикажи, чтоб это... чтоб принесли!» «Не время сейчас, господин графский мытарь!» сдержался Карл. Кая приволокли волоком, не потрудившись развязать даже ноги. Приволокли и поставили на колени в центре комнаты. Мужики поддерживали его так, чтобы лицо мальчика было видно Марле. Марла сидела в своем кресле, не шевелясь, уперев подбородок, почерневшего от страшной новости лица, в кривую рукоять своей палки дубины. Марал и Карл, стулья которых стояли близко друг к другу, о чем-то тихо-тихо шептались. Наги величественно глядел в никуда. Карл мотнул головой, приказывая мужикам удалиться. Когда они покинули комнату, Кай продержался на коленях всего несколько мгновений, затем повалился на бок. Одежда Кая была изодрана, меж петель торчали грязные трепичные клочья. Но лицо, опухшее от побоев, было неожиданно бело. И широко открытые глаза были спокойны. По очереди мальчика глядел присутствующих. Лежа он мог видеть всех. И все, кроме Марлы и Наги, опустили глаза. Первым к Каю обратился жирный Карл. «Скажи, зачем ты напал на моего сына?» «Потому что хотел убить его. Чисто и просто, будто давно дожидался этого вопроса», ответил мальчик. Выродок! рявкнула Марла и грохнула палкой о пол. «Почему ты хотел убить его?» Стараясь оставаться спокойным, задал новый вопрос Карл. Ему вдруг стало не по себе от этого мальчишки. Теперь он совсем не был похож на того пацана, которого Карл вечно шпынял по разным хозяйственным делам. Словно за несколько часов Кай повзрослел на двадцать лет. «Потому что он убил мою мать», — так же ровно ответил Кай. «Но если тебе стало известно подобное», — монотонно заговорил Марал. «Потому что он убил мою мать, и вы все знали об этом», — договорил Кай. «Потому что он не понес никакого наказания». «Ах ты, да кто тебе про моего мальчика такое?» — взвелась Марла, Но Карл, чувствуя, что мальчишка сказал не все, остановил ее. «Погоди-ка, ты же понимаешь, что то, что ты сказал сейчас, очень серьезное обвинение. С чего ты взял, что кто-то убил твою мать, а не сама она расшиблась о камне по собственной неосторожности?» Кай минуту помедлил. Натужно покривил губы в подобии ухмылки. Потом медленно и отчетливо Назвал имена тех четверых, которых видел вчера с Сэмом на опушке леса. Сэм сам рассказал им об этом. Я слышал. Спросите их. Спросим, зловещий севшим голосом пообещала Марла. Спросим, дорогой мой, не сомневайся. Врет он все, вдруг закричала она. Он завидовал моему мальчику, потому и напал на него. Но Кай больше ничего не сказал. Глаза его потухли. Всем сразу стало ясно, что от него ничего не добиться. «Эти четверо», — повернулся Карл к Моралу. «У ворот стоят», — ответил староста. «С самого утра придется их позвать, как и пятерых мужиков, которые вязали мальца». «И кривого Яна с Бадом Сухоруким», — угрюмо произнес Карл. «Плюнь на них», — посоветовал староста тоном, по которому можно было понять, что он давно уже все обдумал. «Малец изувечил четверых взрослых, здоровых мужиков. Кто этому поверит? Это только запутает дело, которое и без того...» «Говорят, приблуда станком крутился», — сказал жирный Карл. «Этого душегуба чокнутого надо было из деревни гнать в три еще пять лет назад. Говорил я тогда тебе». «Зовите свидетелей!» Громогласно распорядилась Марла. «Сначала пацанов!»